разломов, изучая отметки расписания рейдов. Ее волосы были собраны в высокий хвост, а фиолетовые глаза внимательно сканировали информацию. Она пришла узнать расписание на следующую неделю, планируя присоединиться к нескольким вылазкам для поддержания форума. На самом деле она немного помогала последнему пределу, чтобы Дарион ее похвалил. Входная дверь резко распахнулась, пуская поток холодного воздуха. На пороге появилась Зара. Сегодня она была в облегающем красном платье все достоинства Увидев Хлою, она замерла на мгновение. Водух между женщинами мгновенно наэлектризовался. Две женщины встретились взглядами, и невидимые искры полетели во все стороны. «Госпожа ванклер холодно произнесла Зара, — «какая неожиданная встреча». «Госпожа Зара», — Хлоя повернулась к ней, скрестив руки на груди, — «что привело владельцу подпольной арены к такому скромному заведению?» «Я здесь по делам. Нужно забрать документы для Дариона», — вклюкнула она, проходя внутрь. При упоминании имени Дариона глаза Хлои сузились. «Для Дариона...» — она сделала шаг вперед. «И часто ты выполняешь для него поручение «Достаточно часто...» — Зара улыбнулась той улыбкой, от которой мужчины теряли голову. «В отличие от некоторых навязчивых аристократок, я действительно полезна организации...» «Навязчивых?» — Хлоя подняла бровь. «Это, говорит, женщина, которая буквально бросается на Дариона при каждой встрече...» «По крайней мере, я не прячусь за маской благородства и справедливости», — парировала Зара. «Я честна в своих намерениях». «А ты, госпожа Монклер, что ты на самом деле хочешь от Дариона?» «Это не твое дело», — холодно ответила Хлоя. «О, но это мое дело», — Зара подошла ближе. «Видишь ли, я не позволю какой-то избалованной аристократке играть с чувствами Дариона ради развлечения». «Играть?» — Хлоя рассмеялась. «Это ты используешь свою красоту как оружие». Думаешь, никто не замечает твоих попыток соблазнения? А ты думаешь, никто не замечает твоей одержимости? Зара сощурилась. Ты преследуешь его с того самого дня, как он победил твоего брата. Что это, если не навязчивость? Это называется интересом к выдающейся личности. Это называется нездоровой фиксацией на том, что ты не можешь получить. Они стояли теперь почти вплотную. Две красивые женщины, готовые вцепиться друг другу в волосы. Охотники за стойкой регистрации замерли с картами в руках, боясь даже дышать. В этот момент дверь открылась. Вошла девушка лет двадцати. Золотистые волосы, холодные голубые глаза, аристократическая осанка. Брина синкров Она, конечно, верила Дариону, но в итоге все же решила проследить весь его путь. Некоторые вопросы не давали ей покоя. увидев двух женщин в боевой стойке, она невольно приподняла бровь. Такого Брина не ожидала. «Прошу прощения, я не вовремя?» зара и хлоя мгновенно объединились против общего врага они синхронно повернулись к новоприбывшей вы кто холодно спросила хлоя брина синкров девушка изящно поклонилась я ищу информацию о одарре униторне мне сказали что здесь штаб квартиры его организации синкров зара прищурилась что могло понадобиться одному из наследников клана верхнего города здесь в среднем я здесь с исключительной исследовательской целью исследовательской Хлоя скрестила руки на груди. «И что именно вы исследуете?» «Связь господина Торна с основателями моего клана», осторожно ответила Брина. «В наших архивах есть упоминание о воине с похожим описанием, жившим тысячи лет назад. Я изучаю эту загадку». «И зачем вам это?» подозрительно спросила Зара. «Научный интерес. Плюс, если господин Торн действительно связан с легендарными близнецами-основателями Синкров, это может пролить свет на многие исторические загадки моего клана». Хлоя и Зара переглянулись. Обе думали одно и то же. Еще одна конкурентка. — Послушай, девочка, — начала Зара, переходя на неофициальный тон, — Даррион очень занятой человек. У него нет времени на твои исследования. — К тому же, — добавила Хлоя, — он не любит, когда копаются в его прошлом. Это может его разозлить. Брина посмотрела на них с легкой улыбкой. — Интересно. Чарующе улыбнувшись, она приложила руку к подбородку и смирила обоих. Охотниц оценивающим взглядом. Две женщины, явно заинтересованные в господине Торне, в романтическом ключе пытаются отговорить меня от встречи с ним. — Это территориальное поведение? Или так называемая борьба завидного самца? — Что? — воскликнули Зара и Хлоя одновременно. — Мне? — начала Хлоя. — Это не... — попыталась Зара. — О, пожалуйста! — Брина закатила глаза. — Это, очевидно, даже слепому. Вы обе влюблены в него и видите друг в друге угрозу. А теперь появилась я, и вы объединились против нового врага. Типичная женская психология, но право слово. Прежде чем кто-то успел ответить, температура в помещении резко упала. На окнах появился инь, дыхание стало видимым. Входная дверь медленно открылась, впуская клубы морозного тумана. В зал вошла фигура в черном боевом костюме. Лицо скрывала маска с красной линией оптического сенсора, которая медленно сканировала присутствующих. Движения были плавными, почти кошачьими, излучающими смертельную грацию. Все три женщины мгновенно перешли в боевые стойки. Сомнений не было, человек излучал колоссальную угрозу, и тут уже не до споров. Зера активировала силу Лиссары. Вокруг нее вспыхнула огненная аура, рыжие волосы заплясали от жара. В ее руках появились огненные кинжалы. Хлоя призвала силу Немезиды, фиолетовые лепестки Делькориса, Материализовались в воздухе, кружась вокруг нее. В ее руке появился клинок из чистой энергии возмездия. Брина создала свой фирменный золотой лук из концентрированной энергии. Стрела света уже была наложена на тетиву. Фигура в маске наклонила голову, будто заинтересованная. Красный сенсор просканировал каждую из женщин, анализируя их силы. А потом произошло невозможное. Вокруг фигуры вспыхнула точная копия огненной ауры Зара. Такая же яркая, такая же горячая. Следующие жесты, фиолетовые лепестки Ликориса, абсолютно идентичные лепесткам Хлои, начали кружиться вокруг незнакомца. Поднятая рука, и в ней материализовался золотой лук. Точная копия оружия Брины. Три женщины замерли в шоке. Их уникальные способности были скопированы за считанные секунды. Фигура в маске, наконец заговорила Голос был искажен модулятором, но в нем слышалось превосходство. «Как интересно! Чтобы скопировать вас, я трачу больше силы, чем обычно!» красный сенсор снова просканировал их. «Вы все ищете Дариона Торна. Он притягивает вас, словно пламя мотыльков. Интересно, знает ли он, сколько женщин готовы убить друг друга ради его внимания? И будет ли он грустить, если одно из вас не станет? Вряд ли. Ему плевать на потерю близких людей. «Кто ты?» — требовательно спросил Изара, не опуская огненные кинжалы. Фигура усмехнулась. Это было слышно даже через модулятор. Меня зовут Зеро. Считаю это дружеским визитом. Глава девятнадцатая. Три апостолы и турнир магов. Воздух в главном зале последнего предела буквальный скрилок концентрации магической энергии. Три женщины-апостола стояли в боевых стойках, готовые атаковать таинственного противника в черной маске. Температура в помещении колебалась между невыносимым жаром от ауры зары и леденящим холодом, исходившим от самого Зеро. Первой сорвалась Зара. годы тренировок на арене сделали ее инстинкты острыми, как бритва. Ждать означало отдать инициативу противнику, а это было недопустимо. Она бросилась вперед с невероятной скоростью, оставляя за собой огненный след в воздухе. Левый кинжал шел внизу, целилась печень, правая горизонтально, к горлу. Атака ножницы, не оставляющая пространство для уклонения. Зеро даже не пошевелился до последнего момента. И в последнее мгновение он парировал оба удара с показательной ленивой легкостью, словно это была детская игра. «Неплохая техника», — прокомментировал он измененным через модулятор голосом. «Но слишком прямолинейная. Позволь показать, как это делается правильно». Он контратаковал такой же комбинации, но с небольшими изменениями. Углы атаки были чуть иными, скорость выше. В движениях читалось превосходство опыта. Зара едва успела отклониться назад, и лезвие прошло в миллиметрах от ее горла. Искры полетели во все стороны, когда их клинки столкнулись снова и снова. Каждый удар поднимал температуру в помещении еще на несколько градусов. Деревянная мебель начала тлеть, на окнах появились трещины от перепада температур. «Уйди с дороги!» — крикнула Хлоя. Фиолетовые лепестки Ликориаса закружились вокруг нее, формируя энергетический клинок в ее правой руке. Цветы смерти и возмездия — символ богини справедливости наполнили воздух сладковатым ароматом, от которого кружилась голова. Она атаковала с фланга, пока Зеро был занят Зарой. Клинок возмездия рассек в воздух, оставляя за собой шлейф из лепестков. Это была не просто физическая атака, а божественная энергия. Немезиды несла в себе концентрацию неотвратимого наказания. Но Зеро среагировал мгновенно. Вокруг него тоже закружились фиолетовые лепестки и точная копия силы Хлоя. Он создал собственный клинок и блокировал ее атаку. «Как неожиданно!» — его модулированный голос выдал искренне удивление. «Значит, ты тоже апостол?» «Немезида, кажется. Или кто-то вроде того. Она выбрала эмоционально нестабильную аристократку своим сосудом? Забавно!» «Откуда ты?» — Хлоя удивилась и усилила натиск. Но каждый ее удар встречал идеальное отражение. Зарос сражался с обеими женщинами одновременно, используя их же силы против них. Но было заметно, что копирование божественной энергии дается ему сложнее. Его движения были чуть медленнее, чем обычно. Брина синкров наблюдала за боем с расчетливым спокойствием, присущим ее клану. Она натянула тетиву, формируя стрелу из чистого света. «Раз!» – прошептала она и выпустила стрелу. В полете снаряд разделился на десятых светящихся копий. Каждая летела по своей траектории, но все целились зеро. Это была техника клана синкров небесный дождь совершенствованное поколение лучников. Зеро развел руки в стороны, отбросив Изару и Хлою ударной волной. В его руках тоже появился золотой лук, но когда он попытался воспроизвести технику Брины, что-то пошло не так. Его стрелы света были тусклее, траектории менее точными. — И ты тоже? — в его голосе прозвучало неподдельное изумление. — Три апостола в одном месте? Да вы издеваетесь! Он был вынужден уклониться, активировав свою фирменную технику. «Протокол — глич», — выкликнул он. Его фигура словно раздвоилась, размылась, сместилась одновременно в три стороны. Визуальные помехи дезориентировали женщин. Их мозг не мог отработать противоречивую информацию о местоположении противника. Стрелы бриные прошли сквозь пустоту, врезавшись в стену и оставив в ней оплавленные дыры. Кому-то явно после этого придется заплатить за ремонт. «Черт, что это было!» — Зара тряхнула головой, пытаясь сфокусировать зрение. «Технологическая уловка», — холодно ответила Брина. «Искажение восприятия через манипуляцию визуальными сигналами. Похоже на разработку одного клана, но они думала, что они продают ее на сторону. «А ты весьма не глупая», — усмехнулся Зеро, являясь перед Хлоей. Его кулак, усиленный скопированной божественной энергией, врезался ей в солнечное сплетение. Аристократка согнулась пополам, хватая ртом воздух. Но прежде чем он смог добить ее... Огненная плеть Зары обвилась вокруг его запястья. «Не трогай, ублюдок!» — рыкнула Ржеволосая. Зеро дернул рукой, разрывая огненную плеть, но это дало Хлое время отскочить. Три женщины перегруппировались, встав треугольником вокруг противника. «Хорошая координация для людей, которые пять минут назад готовы были вцепиться друг другу в горло», — заметил Зеро, поворачиваясь на месте, чтобы держать всех в поле зрения. «Ураг моего врага!» — процедила Зара. «Классика!» пожалуй, плечами Брина. «Заткнитесь обе и атакуйте!» скомандовала Хлоя. Они ударили одновременно с трех сторон. Огненное копье Зары, клинок возмездия хлоем золотые стрелы Брины. Все сошлось в одной точке. Заро попытался воспроизвести все эти силы одновременно. Его тело окуталось тройной аурой. Огненный, фиолетовый и золотой. На мгновение он стал похож на божество, побравившее в себе три различных аспекта силы. А потом все пошло наперекосяк. Божественные энергии не были предназначены для сосуществования в одном сосуде без соответствующего благословения. Огонь Лиссары начал сжигать лепестки Немезиды. Свет Третий Богини вступил в конфликт с обеими энергиями, создавая хаотичные всплески. «Черт!» — вырвался Зероя в его голосе впервые прозвучала настоящая боль. «Похоже, я слегка переоценил себя». Его защита дала трещину. Женщины мгновенно воспользовались моментом слабости. Они сфокусировали свои атаки, создав единое комбинированное заклинание. Нечто, что не должно было существовать, но существовало благодаря их общей цели. Пусть и получилось это отчасти случайно. Огненное копье Зары стало основной. Хлоя обернула его справедливым гневом Немезиды, превратив простое оружие в инструмент возмездия. Брина направила конструкцию светом своей богини, придав ей невероятную скорость и точность. Комбинированная атака пробила дестабилизирующую защиту зеро, как горячий нож масла. Удар отбросил его к стене, маска треснула, красный сенсор замерцал и начал искрить. «Твою ж!» — прохрипел он, поднимаясь на ноги. Кровь текла из-под треснувшей маски, капая на его черный костюм. Он покачнулся, но устоял, хотя было видно, бой дался ему легко «Три апостола!» — пробормотал он, отступая к окну. «Этого я не ожидал!» Что ж, первый раунд за вами, дамы. Он разбил окно локтем и прыгнул в него спиной вперед, исчезая в ночи. Три женщины бросились к проему, но Зара уже растворился в темноте города. В зале воцарилась тишина, нарушаемая только потрескиванием тлеющей мебели. Охотники, дежурные, сбежавшие при первых признаках битвы, начали осторожно выглядывать из-за углов. Зара, Хлоя и Брина медленно повернулись друг к другу. В глазах каждой читалось понимание, они только что узнали самые сокровенные секреты друг друга. «Значит, ты тоже апостол какой-то огненной богини?» — первый нарушила молчание Хлоя. «Ты, видимо, тоже», — кивнула Зара. «Должна признать, это объясняет порой твою одержимость». «А кто твой покровитель?» — обе повернулись к Брине. Девушка из клана Синкроф холодно улыбнулась. «Это не ваше дело. Я вообще не должна была обвязываться». Зеро рухнул на холодный бетонный пол своего убежища, едва переступив порог. Кровь текла из носа, у шеи, даже белки глаз заплыли красным. Копирование трех божественных сил одновременно едва не разорвало его тело изнутри. — Черт! Черт! Черт! — прохрепел он, стягивая треснувшую маску. Его лицо было искажено болью. Черные волосы слиплись от пота и крови. Он пополз к медицинскому шкафу, оставляя кровавый след на полу. Воздух убежище внезапно похолодел, тени в углах сгустились, и из них медленно материализовался светящийся орб размером с человеческую голову. Внутри сферы пульсировал странный серебристо-черный свет. — Глупец! — раздался голос, исходящий отовсюду и ниоткуда одновременно. — Я предупреждал тебя, божественная сила, не игрушка. Соткнись — Заткнись! — сырот дотянулся до шкафа и вытащил шприц, с регенерирующей сывороткой. и «Я не знал, что их будет трое!» «Ты не знал многого!» Орб подлетел ближе, зависнув над распростертом на полу Зеро. «Копировать божественные силы сразу в нескольких апостолов — это самоубийство! Твое тело имеет пределы даже с моим благословением!» Зеро вкалывал себе сыворотку и откинулся на спину, тяжело дыша. Постепенно кровотечение остановилось, и раны начали затягиваться. «К тому же...» — продолжил голос неодобрением. Ты засветился перед Зарой. Теперь убить ее будет намного сложнее. Она будет готова. Зеро неожиданно рассмеялся. Сначала тихо, потом громче, пока его смех не превратился в исторический хохот. Сложнее? Он поднялся на локтях, и в его глазах плясало безумие. Отлично! Если бы было легко, какой бы был в этом интерес? Орк пульсировал сильнее, и в воздухе появилось ощущение недовольства. «Ты забываешь о нашей цели!» — Каждый убитый апостол ослабляет их богов и усиливает меня. Это не игра, мальчик. — Для тебя? — Нет, — Зеро поднялся на ноги, пошатываясь. — А для меня? Для меня это шанс превзойти себя. Превзойти даже его. — Твоя одержимость Дарионом Торном граничит с нездоровой, — заметил голос. — Он предал меня. Внезапно взорвался Зеро. Бросил умирать. Даже не попытался найти, а теперь... «Теперь даже не узнает во мне того мальчишку, которого сам же учил!» Орб молчал несколько секунд, потом голос произнес с ядовитой мягкостью. «Используй эту зласть. Напомни, месть, поданная холодной, всегда слаще горячей. А пока у нас есть другие цели. Лисара показала себя. Нужно найти способ вытянуть ее в тело апостола полностью. Только тогда мы сможем нанести ей настоящий урон». «Это потребует времени». Зеро подошел к верстаку и начал ремонтировать маску. «И подготовки. Мое тело должно стать сильнее, чтобы выдержать больше». «Тренируйся», — согласился голос. «Становись сильнее». «Но не забывай, ты мой апостол. Моя воля превыше твоих личных амбиций». «Конечно», — Зеро натянул отремонтированную маску, и красный сенсор вспыхнул. «Я помню о нашей сделке». Орб медленно растворился в воздухе, оставив после себя только легкий запах озона и серы. Зерул остался один в своем убежище, глядя на карту города, где красными метками были отмечены места появления апостолов. «Три апостола. Видимо, Торн притягивает неприятности», — пробормотал он. Лимузин мягко покачивался, пока вез нашу компанию в средний город. Кайден, конечно, перестарался с транспортом, Черный удлиненный автомобиль с тонированными стеклами и кожаными сиденьями выглядел вызывающе, даже по меркам верхнего города. Но спорить с ним, когда он входил в режим «Мы должны соответствовать статусу», было бесполезнее, чем учить тень его есть овощи. Хотя бы иногда. Я дремал у окна, прислонившись виском к прохладному стеклу. Мерное урчание двигателя действовало убаюкивающе, а взволнованная болтовня касс создавала приятный белый шум. «Представляете...» «Настоящие магические дуэли!» — восклицала девушка, подпрыгивая на сиденье, как ребенок. «Я видел их только на записях, а теперь увижу вживую. Мастер, а правда, что на турнирах иногда случаются смертельные исходы?» «Ага», — неопределенно промычал я, не открывая глаз. «А правда, что победитель получает доступ к запретной библиотеке? А там действительно есть книги по некромантии. А можно будет посмотреть? А вдруг там есть техники сокрытия? Какие-то запретные!» «Касс, дай человеку поспать». Попытался остановить ее Ария, не отрываясь от планшета. «Но куда там? Каз была как заведенная. А какие Академии самые сильные? А мы победим? А там будут охотники с ранга? А можно мне будет с ними подраться?» Ария тем временем изучала последние разработки других Академий, периодически издавая возмущенные возгласы. «Это же нарушение третьего закона термодинамики!» — воскликнула она, тыкая пальцем в экран. — Как они вообще стабилизировали такую конструкцию? «Нет, это невозможно!» «Должен быть скрытый источник энергии!» «Или они просто нагло врут в описании», — предположил я, все еще не открывая глаз. «Тоже вариант», — согласилась Ария. «Но все равно хочется посмотреть на это вживую. И если они действительно в самом деле создали вечный двигатель, как смеют заявлять, я съем свой любимый молоток». «Запомним», — усмехнулся Кайден. Он сидел напротив меня, нервно перебирая какие-то документы. В его костюме тройки и с планшетом в руках он выглядел как типичный корпоративный клерк перед важной презентацией. «Дарион», — начал Кайден в очередной раз, — «ты же знаешь, что как советник Академии Арканом Нокс ты технически можешь участвовать в боях?» «Угу». «Правила позволяют одному наставнику выйти на арену в критической ситуации. Это может быть нашим козырем». «Угу. Ты вообще слушаешь?» «Нет». «Дарион». Я приоткрыл один глаз и посмотрел на него. «Кайден, расслабься. Это турнир студентов, а не битва за судьбу мира. Не вижу ни одной причины мне выходить на арену против учеников. Но вдруг... Никаких вдруг...» Я приехал поддержать Анису и посмотреть на молодежь. Я надеюсь, что Арканум, благодаря вновь открытым зданиям Арка, стал крупной величиной и смогут потягаться за первое место... «А я, может, благодаря этому стащу пару книг из запретной библиотеки, когда нам откроют доступ». «Ты же шутишь?» — встревожился Кайден. «Конечно шучу», — ухмыльнулся я. «Я буду отвлекать охрану, пока Кас будет красть книги». «Точно!» — воодушевленно воскликнула девушка. «Я умею вскрывать замки и обходить магическую защиту, и никто ничего красть не будет». Кайден выглядел так, будто у него вот-вот случится сердечный приступ. «Мы — представители официальной организации. У нас репутация!» «Какая еще репутация?» — фыркнул я. «Мы — банда, которая случайно получила здание в верхнем городе. Мы — перспективная гильдия с большим потенциалом. Сейчас мы три с половиной человека и пес». «Эй!» — возмутилась Каз. «Почему три с половиной?» «Ты еще ученица, поэтому считаешься за половину». «Это дискриминация!» «Так и есть, смирись!» Лимузин медленно подъезжал к центральной арене. «Вот это да!» — выдохнуло Касс. Арена представляла собой футуристический комплекс из черного стекла и белого металла. Огромный купол диаметром в полкилометра парил над землей, поддерживаемый антигравитационными генераторами. Вокруг него вращались голографические экраны размером с дом, транслирующие лучшие моменты прошлых турниров. «Пятьдесят тысяч зрителей», — с благоговением произнес Кайтон, «тысячи VIP-лож», «двенадцать боевых площадок с изменяемым ландшафтом». Это чудо инженерной мысли. Это перебор, — заметил я. В мое время арены были попроще. Песок, кровь, пара трибуны — и все довольны. «И твое время было тысячу лет назад, — напомнила Ария. И что? Классика не стареет. У главного входа уже толпились представители различных академий. Студенты в боевых костюмах с эмблемами своих учебных заведений. Профессора в официальных мантиях, спонсоры в дорогих костюмах. Настоящий парад тщеславия. Мы подъехали к стойке регистрации арканом Нокс». Скромный навес с потрепанным флагом резко контрастировал с роскошным павильонами других академий. Но зато там нас уже ждала Аниса. Девушка в строгом костюме директора, темно-синий пиджак и юбка до колен, нервно теребила край папки с документами. Ее светлые волосы были собраны в аккуратный пучок, а очки постоянно сползали с носа от волнения. «Дарион!» — воскликнула она, увидев меня, и бросилась навстречу. На полпути она спохватилась, вспомнив о своем официальном статусе, и резко затормозила, чуть не упав. То есть... Она откашлялась и выпрямилась. «Господин советник Торн, рада приветствовать вас на турнире». Я усмехнулся, глядя на ее попытки изобразить официальность. Расслабься, Ниса. Мы же не на официальном приеме. «Но... но здесь же другие директора», — прошептала она, озираясь. «Они... все такие важные, солидные... я на их фоне выгляжу ребенком. И что...» «Ты вернул Аркану Мнокс на турнир после двадцати одного года отсутствия. Это больше, чем сделало большинство этих напычных индюков». Рядом появился Эдмон Кортес, элегантный, как всегда, в своем неизменном костюме тройки и с моноклем. Его сидеющие виски придавали ему вид благородного аристократа. «Господин Торн», — он учтиво поклонился, — «приятно снова видеть вас. Как поживает верхний доминус?» «Стоит и не падает», — пожал я плечами. «Что уже достижение». «Я здесь как спонсор Академии от клана Кортес», — пояснил он. «Кто-то же должен оплачивать все эти костюмы и снаряжения, а также делать ставки на наших студентов с коэффициентом 15 к 1», — добавил я. Эдмонд невинно улыбнулся. «Бизнес есть бизнес. К тому же я верю в наших ребят». Аниса повела нас в тренировочной зоне, где я ждала команда Арканум Нокс. По пути она нервно рассказывала о подготовке. Мы тренировались день и ночь, изучали записи прошлых турниров, отрабатывали комбинации, даже наняли специального диетолога. Правда, он сбежал после того, как Тимоти случайно поджег кухню, но это детали Тренировочная зона представляла собой небольшой зал с потрепанным оборудованием. Тут же контраст с другими академией был еще разительнее. Три студента, сидевшие на скамейке, вскочили, только увидев нас. Первым они запредставила Тимоти Грейва. Удащавого парня лет девятнадцать с ерошенными каштановыми волосами. Он выглядел так, будто только что проснулся, хотя было уже далеко за полдень. На его мантии виднелись подпалины, а пальцы были перебинтованы. «Тимоти — наш маг огня», — с гордостью сказала Аниса. «Он изучал модифицированные техники на основе записи Аркариуса». «Приятно познакомиться, господин Торн», — выпалил парень, и его руки загорелись от волнения. «Ой, простите». «Вторая — Эмилия Росс». Девушка с короткими серебристыми волосами и пронзительными серыми глазами. В отличие от Тимотина, выглядела собранной и спокойной. На ее форме не было ни пятнышка, а движения отличались в уверенной точностью. «Эмилия специализируется на барьерной магии», — пояснила Аниса. «Лучшая студентка нашей академии по теоретической магии». «Господин Торн», — она учтиво кивнула, — «изучала ваши бои». «Впечатляет». «Рад, что не разочаровал», — усмехнулся я. «Третий, Колин Вейт». Крепкий парень со смуглой кожей и внушительным шрамом через бровь. Если Тимоти выглядел как типичный ботаник-маг, то Колин больше походил на вышибалу из портового кабака. — Колин, наша тяжелая артиллерия, — улыбнулась Аниса, — боевой маг ближнего боя. Усиливает свое тело магии для рукопашных схваток. — хэй коротко кивнул он, сжимая кулаки так, что костяшки хрустнули. Я кинул троицу оценивающим взглядом. Честно говоря, выглядели они... — Жалко. Особенно по сравнению с откормленными студентами богатых академий. Но в их глазах горел огонь, который стоил больше любого снаряжения. — У вас есть преимущество, — сказал я. — Вы изучали техники, которые другие академии считают устаревшими. Это делает вас непредсказуемыми. И используйте это. Потом я подошел к каждому по очереди. — Тимати! — я посмотрел на нервно теребящего рукав парня. — Ты слишком напряжен. — Огонь — это страсть, а не паника. Рослабь плечи, дыши глубже и перестань бояться собственной силы. Я положил руку ему на плечо, и парень мгновенно расслабился. — Попробуй сейчас. Тимати поднял руку и пламя послушно заплясал на него ладони. ровное контролируемое Получилось! — воскликнул он. — Эмилия, — я повернулся к девушке. — Идеальная теория — это здорово. Но не забывай, что на практике может быть иначе. «Барьеры — это не только защита, это контроль пространства. Можешь создать барьер в форме линзы?» «Линзы?» Она нахмурилась. «Теоретически, да, но зачем?» «Сфокусируй через него огонь, Тимоти. Это даст огромное усиление. Не забывайте работать вместе, используйте свои сильные стороны, прикрывайте слабости друг друга». Ее глаза расширились от понимания. «Гениально! Как я сама не поддодумалась!» «Колин!» Я подошел к здравяку. — Покажи усиление. Он активировал магию, его мышцы населились силой, на коже проступили светящиеся руны Неплохо, но ты усиливаешь все тело одновременно. Это расточительно. Усиль только правую руку. — Зачем? — Попробуй и поймешь. Коллин созаредоточился, перенаправляя энергию. Его правая рука засветилась ярче, а остальное тело погасло. — А теперь ударь манекен. Он ударил. Маякин не просто сломался, он взорвался, разлетевшись щепками по всему залу. — Черт! — вырвался Колин, глядя на свой кулак. — Это было концентрация силы, — кивнул я. — Лучше один сокрушительный удар, чем десять слабых. И главное, импровизируйте. Заученные техники хороши, но предсказуемы. Удивляйте противников, удивляйте себя. Иногда лучшие решения приходят в момент боя. Только не забывай про баланс, а то потом... Склопочешь откат, если увлечешься. Три студента смотрели на меня с благоговением. Для них я был легендой, человек, спасший минус победивший древнее зло, возвысивший их Академию. — Мы не подведем, — воскликнул Тимати. — Сделаем все возможное, — кивнула Эмилия. — Порвем их, — коротко добавил Колин. Настроение команды заметно улучшилось. Аниса смотрела на меня с такой благодарностью, будто я подарил ей весь мир. — Дарион, спасибо, — прошептала она. Они были такие нервные, а теперь... Теперь они готовы к бою, — кивнул я. Иногда все, что нужно, — это немного веры в себя. Да и мне было несложно. С учетом того, сколько я видел различных магов в свое время, и того, что мне рассказывал Аркариус, это действительно было мелочами. Простая наблюдательность и немного анализа. В этот момент к нашим скромным тренировочным помещениям подошла процессия в сине золотых мантиях. Впереди шел мужчина лет пятидесяти с седыми висками, и холодными голубыми глазами. На каждом пальце красовались кольца артефакты, а мантия была расшита золотыми рунами. "Это небесный шпиль", быстро прошептал Кайден. "Элитная академия Западной торговой федерации специализируется на артефактной магии. Их выпускники становятся личными мастерами императорской семьи". Мужчина остановился перед нами и окинул нашу команду презрительным взглядом. "О, Арканум Нокс", его тон сочился превосходством. «Академия, которая двадцать один год не могла даже квалифицироваться!» «Это ваша команда? Трое студентов против наших лучших магов-артефакторов?» Касс дернулась было вперед, но я остановил ее жестом. «Профессор Максимилиан Рейхард», — представился он с ледяной улыбкой, — «декан факультета высшей артефактной магии». «Профессор Рейхард», — кивнул я, — «слышал о вашей академии». «Вы же те самые, кто скупает древние артефакты во всей империи и выдает их использование за собственные достижения?» Говорил я по наитию, но судя по тому, что лицо Рейнхарта стало пунцовым, попал в болевое место. «Собственно, у артефакторов оно одинаковое. Все они хотят быть уникальными, но многие идут легким путем». «Как вы смеете! Мы законные следователи! Наши разработки основаны на чужих трудах!» – невинуточнил я. «Конечно-конечно. Просто надеюсь, ваши студенты умеют не только нажимать кнопки на артефактах. Вы! Вы!» Профессор задыхался от возмущения. «Простите, мы опаздываем на тренировку». Я развернулся к нему спиной. «Знаете, как это? Нужно учить студентов думать своей головой, а не полагаться на дорогие игрушки». Рейнхард развернулся и ушел, бормоча что-то о неотесанных дикарях. Следом появилась вторая западная делегация «Орден Стального Клинка». Их форма резко отличалась от традиционных мантий. Современные боевые костюмы из легких композитных материалов с руническими усилителями, встроенными прямо в ткань. За спиной каждого красовался меч в специальных ножнах с магическими печатями. Возглавлял группу молодой мужчина лет двадцати пяти. Платиновые волосы, зачесанные назад, через верхнюю губу проходил тонкий шрам, придающий лицу хищное выражение. Но больше всего внимания привлекал его меч — Даже в ножнах от него исходила едва сдерживаемая сила. — Господин Торн, — он учтиво поклонился. — Виктор Кинг, капитан команды Ордена Стального Клинка. Это честь встретить легенду. — Легенда это громко сказано усмехнулся я. — Просто мечник с плохими привычками. — Скромничайте, — улыбнулся Виктор. — Я изучал записи ваших боев. Техника нулевая стойка особенно впечатляет. Жаль, что советники не могут участвовать в основных боях. — Хотелось бы скрестить с вами клинки. — Кто сказал, что не могут? — я прищурился. — Правила позволяют советнику выйти на арену один раз в критической ситуации. — Может, у тебя будет шанс. Виктор оживился, а его меч в этот момент слегка завибрировал в ножнах, словно отвечая на эмоции хозяина. — Было бы честью. Мой партнер, дух меча Грам, давно не встречал достойных противников. — Дух меча? — заинтересовалась Ария. — Это же древняя техника. — Как вам удалось? — Семейная реликвия, — пояснил Виктор. — Грамм служит моей семье уже четыре сотни лет. Правда, он довольно своенравен. Меч в ножнах издал звук, похожий на недовольное ворчание. — Он говорит, что вы пахнете кровью тысячи битв, — перевел Виктор. — Это комплимент, если что. — Передай ему спасибо, — кивнул я. — Давно не встречал разумное оружие. В мое время их было больше. — в Ваше время? — Виктор наклонил голову. — Простите, но мы как будто даже ровесники. — Хорошие гены, — уклончиво ответил я словами Эйзенхорн. Виктор, понимающе улыбнулся и не стал настаивать. Он откланялся и увел свою команду, но его меч еще долго выберировал, словно запоминая мою ауру и что-то выкрикивая на ходу. После регистрации всех формальностей мы собрались в холле, где на огромном голографическом экране появлялась турнирная сетка. Золотые линии соединяли названия Академии, показывая, кто с кем встретится в первом раунде. арканом Нокс против... — Аниса прищурилась, читая мелкий шрифт. — Лунного озера. — Это хорошо? — спросила Касс. — Это середнячок из восточного сектора Среднего города, — пояснил Кайден, известных своими иллюзионистами. — Не самый сложный противник для первого раунда. — Я изучал всю сетку, прикидывая возможные варианты. Если выиграем первые два раунда, в четвертьфинале встретимся с Орденом Стального Клинка. — Это плохо? — нахмурилась Аниса. — Это весело, — ухмыльнулся я. — Давно не видел нормальных магических мечников. Посмотрим, чего стоят их духи оружия. А тем временем убежал изучать экспозицию новейших магических разработок, периодически присылая восторженные сообщения о том, что это физически невозможно и хочу это разобрать. Касс пыталась подглядеть за тренировками других команд, оправдываясь тем, что это разведка, мастер, стратегическая необходимость. А Кайден уже подсчитывал потенциальную прибыль от ставок. «Коэффициент 15 к 1 против нас», — восклицал он, натирая руки. «Если поставить сейчас, и мы выиграем хотя бы три раунда...» Кайден остановил я его. «Ты же помнишь, что азартные игры — это плохо». «Это не азартные игры, это инвестиции в команду». И вообще, я верю в победу наших. Конечно, конечно. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая стеклянный купол арены в золотистые тона. Завтра начнется турнир. Молодые маги будут сражаться за славу своих академий, профессора, за гранты и финансирование. А зрители получат зрелище. А я... я просто буду наблюдать и по возможности помогу юным талантам. Вечер подкрадывался незаметно. Студенты Арканум Нокс отправились отдыхать перед завтрашним боем. Аниса еще долго инструктировала их, пока Эдмонд буквально не оттащил ее от ребят. да им выспаться», — увещевал он. «Завтра важный день». Мы остались в опустевшем холле. Кайден все еще что-то подсчитывал, Ария изучала схемы, а Каз дремала, привалившись к моему плечу. «Не рычешь», — спросил я у Анисы, когда она подошла ко мне. «Ужасно», — призналась она. А если мы проиграем в первом же раунде, все будут смеяться, скажут, что я не справилась, что зря доверили мне Академию. Аниса, я положил руку ей на плечо. Ты... ты уже победила. Вернула Академию на турнир, дала студентам шанс. Все остальное детали. Не в этот раз, так следующий ты всем покажешь. Но никаких «но». Завтра твои студенты выйдут на арену и покажут, на что они способны. А результат... Результат не так важен, как сам факт участия. Она слабо улыбнулась. — Спасибо, Дарион. — Ты всегда знаешь, что сказать. — Просто у меня большой опыт в утешении расстроенных девушек, — подмигнул я. — Эй! — возмутилась она, но в глазах уже плясали смешинки. Ночь опустилась на столицу, укрывая ее звездным покрывалом. Где-то там, в темноте, другие команды тоже готовились к завтрашним боям. Строили планы, отрабатывали техники, мечтали о победе. А я просто сидел в кресле, глядя на мерцающие огни города. В конце концов, что такое один турнир по сравнению с вечностью? Капля в океане времени. Но для этих детей, для Тимати, Эмилии, Колина, это был их шанс. Их момент славы. И я сделаю все, чтобы они его не упустили. Даже если придется немного жульничать.